Глава 209. Покидая море демонов. Только после полного удаления этого ограничения Лотоса, Ван Линь смог бы реализовать свои планы. После того, как он вышел из пещеры, он сделал глубокий вдох и холодный свет наполнил его глаза. Умолчав некоторое время, тело Ван Линя внезапно пришло в движение, он мгновенно погрузился в землю и устремился вдаль с помощью техники подземного побега. Несколько дней спустя Ван Лин вернулся в подземную пещеру, которую он сделал ранее. Там он сел, скрестив ноги, похлопал правой рукой по сумке, и внезапно оттуда вылетел флаг ограничений. В тот момент, когда появился флаг, вся пещера покрылась множеством ограничений, чередующихся друг с другом. Ван Линь сделал глубокий вдох и медленно закрыл глаза, мобилизуя хаотичную духовную энергию в своем теле и медленно направляя ее по своим меридианам. Время шло, И после того, как он отрегулировал свою духовную энергию, он снова медленно слил ее с золотым ядром, восстанавливая циркуляцию духовной энергии в своем теле. Постепенно его золотое ядро восстановилось, и его культивация возвратилась к пику поздней стадии формирования ядра. В то же время Ван Линь немедленно перекрыл духовную силу в своих меридианах и, решительно контролируя духовную силу в своем теле, атаковал ей ограничения лотоса. Во время атаки божественного сознания сферы Цзы на золотое ядро месяц назад В его теле произошел взрывной всплеск духовной силы, и ограничение лотоса было затронуто им и уже проявило признаки ослабления в нескольких местах. На этот раз Ван Лень намеренно нападал на ограничение лотоса, сильно ослабляя его. Три дня спустя Ван Линь, чьи веки не поднимались все это время, внезапно открыл глаза. Он пошевелил пальцем и постучал в нескольких местах на груди. Каждый раз, когда его палец касался тела, от него исходила пульсация духовной энергии. Медленно, по мере того, как его руки становились все быстрее и быстрее, на груди Ван Линни внезапно появилось несколько ярких пятен, которые явно излучались изнутри его тела и проступали сквозь кожу. Вскоре количество ярких пятен увеличилось, и они постепенно образовали на его груди форму, напоминающую лотос. В конце концов Ван Линни сдал низкий рык, положил руки на грудь, после чего начал медленно двигать их вперед. Постепенно эти пятна света мало-помалу начали вырываться из его тела, И, переплетаясь друг с другом, словно белый цветок лотоса, начали медленно отдаляться от его тела. Когда пятна света отдалились от его тела на три дюйма, стало заметно, что от них к его телу тянулись тонкие нитевидные хвосты. На лбу в Анлине выступили капельки пота. В этот момент все его тело вспотело, как после дождя. Но для того, чтобы полностью вытеснить ограничения лотоса, он безжалостно стиснул зубы и снова издал низкий крик, а его руки внезапно яростно двинулись вперед. Внезапно все пятна света вместе с их нитевидными хвостами были вытеснены из его тела, и, следуя за движениями рук, поплыли вперед. Глаза в Аналине загорелись. Он быстро хлопнул по сумке, и из нее появился маленький монстр, который сразу же столкнулся с ограничением лотоса. Сразу после этого ограничение лотоса стало подобно бешеному демону, пожирающему людей из земли. Быстро уменьшившееся оно окружило маленького монстра со всех сторон, и после нескольких вспышек погрузилось тело зверька и исчезло. Только после этого ванлин вздохнул с облегчением. Холодный свет наполнил его глаза и он положил руку на голову маленького монстра. Зверек, издавший пящий звук, быстро вылетел из пещеры. Ограничения, окружавшие пещеру, как внутри, так и снаружи раздвигались в стороны, когда к ним приближался маленький монстр, даже грязь в земле под контролем ванлини открыла проход для него. Зверек покинул это место без каких-либо проблем, и как только он выбрался на поверхность, не оглядываясь быстро улетел вдаль. Ван Линь усмехнулся, он ничего не знал о том старике, использующего ревущего зверя в качестве своего здорового животного, но он подумал, что от этого старика не стоит ждать чего-то хорошего. Теперь, когда ограничение было снято и помещено на маленького монстра, если этот старик захотел бы найти его, то он будет на самом деле искать этого зверька. Но Ван Линь знал, что этот простой трюк только купил ему немного времени. Он не сможет обманывать старика долго, но то, что в Анлине было необходимо больше всего, это время. Он сделал глубокий вдох, а затем быстро переместился из пещеры. Когда он вышел из пещеры, то убрал флаг ограничений и быстро удалился. Ван Линь знал, что он не мог оставаться в море Демонов долго или будет много неприятностей. Если бы он смог достичь зарождающейся души в соответствии с его первоначальным планом, тогда он мог бы беспрепятственно путешествовать в море Демонов, и кроме нескольких старых монстров культивации на стадии формирования души, ему некого было бы бояться. Однако теперь, когда неожиданно произошел перелом в его культивации, чтобы достичь уровня зарождающейся души, ему придется немного изменить свой план. После того, как Ван Линь покинул пещеру, его скорость достигла своего предела, и его тело двигалось вдаль, подобно метеору. На следующее утро Ван Лень вернулся к склону горы, в котором была пещера древнего культиватора, где они с Тюсыпином получили зарождающиеся души. После прибытия он просканировал область своим божественным сознанием, убедившись, что вокруг не было никого, Он хлопнул по дорожной сумке, и оттуда вылетел ядовитый летающий меч. По велению его пальца, меч сформировал вихрь и погрузился в обрушивающиеся куски камня. Вскоре летающий меч прорубил в камнях грубый проход. Когда летающий меч закончил свою работу, Ван Линя глянулся на окрестности и сказал в своём сердце. «Море демонов! Прощай!» Он повернулся и вошел в прорубленный тоннель. Внутри он нашел комнату с древней телепортационной формацией, Ван Линь не вошел сразу в комнату, а сначала обернулся и махнул правой рукой. В результате чего прорубленный тоннель обрушился, перекрыв вход. После этого Ван Линь начал быстро двигать перед собой руками, формируя множество ограничений, чтобы полностью перекрыть пещеру и вновь запечатать проход. Когда он решил, что пещера достаточно защищена, он развернулся и вошел в каменную комнату. Каменная комната также немного пострадала от обрушения пещеры, но когда Ван Линь и Цю Сыпюн бежали из пещеры... Он обратил особое внимание на эту комнату и в цене разместил ограничения для ее защиты. Таким образом, хотя место было немного разрушено, формация при этом никак не пострадала. После того, как Ванолин тщательно очистил эту комнату от мусора и обломков камней, он приступил к изучению древней телепортационной формации. Затем из своей дорожной сумки он вынул духовный камень ромбовидной формы и тёмно-фиолетовым блеском. Этот камень был кристально чистым и выглядел так, как будто внутри него плавало облако. Этот духовный камень был чрезвычайно редким даже в муре демонов духовным камнем высшего качества. Но именно духовная энергия этого камня требовалась для активации древней телепортационной формации. Поколебавшись некоторое время, глаза в аналине наполнились решимостью. Он быстро поместил духовный камень в прорезь формации и сосредоточился на ней с блеском в глазах. Он наблюдал, как духовный камень высшего качества засиял, и облако внутри него пришло в движение. Вскоре после этого из духовного камня появились фиолетовые нити, которые начали быстро выходить из углубления, в котором находился духовный камень, и распространяться вокруг, двигаясь по энергетическим путям формации, пока не покрыли всю формацию телепортации. Затем из формации телепортации начали раздаваться громовые звуки. Вскоре после этого, от края формации, появился круг света, который начал медленно подниматься вверх. Затем изнутри формации появилось еще больше кругов света, Пульсируя, они поднимались в воздух к правому кругу, постепенно накладываясь друг на друга. Спустя какое-то время огромный круг неожиданно начал вращаться, его вращение ускорялось, и когда оно достигло определённой точки, тело Ванолиня, который стоял внутри круга света, внезапно расплылось и в конце концов мгновенно исчезло. После того, как Ванолинь исчез, круг света остановился и вернулся в формацию, распадаясь на малые круги. Формация телепортации успокоилась. и, наконец, вернулась к своему первоначальному состоянию. В небе над бесконечным горным хребтом, находящимся в миллионах лет внутреннего моря демонов, неожиданно появилось необычное световое явление. Свечение становилось ярче, и внезапно с неба с грохочущим звуком спустился огромный столб света толщиной более десяти джанов. В горах был каньон, а в каньоне была небольшая долина с очень старой на вид формации телепортации. В этот момент в долине поднялась такая пыль, что невозможно было разглядеть больше, чем на один джан. Медленно, по мере того, как пыль постепенно опадала, из формации не спеша вышла темная фигура человека. Его голова была покрыта белыми волосами, а одежда с макушки до пят была покрыта пылью. Это был Ван Линь. Кашлянув несколько раз, он сформировал рукой печать заклинания, и порыв ветра быстро очистил от пыли все вокруг. Даже пыль на его одежде сдуло. Ван Линь поднял голову и огляделся. Яркий солнечный свет упал с неба и заставил Ван Линь на миг ослепнуть. Как только он увидел окрестности, Ван Линь сразу понял, что покинул море демонов. Окружающие горы были покрыты лесами, и даже некоторые птицы, которых он никогда раньше не видел, время от времени взлетали с горы и парили над ним в воздухе. Глаза Ван Линь прищурились. Как же давно он в последний раз видел яркий солнечный свет? В море демонов никогда не было солнечного света, И даже в эти последние месяцы большая часть неба была покрыта черными облаками, которые проливались на землю черным дождем. Он сделал глубокий вдох, а затем повернулся к формации телепортации на земле. Похлопав по сумке, Ван Лень достал свой ядовитый летающий меч и несколькими ударами по формации извлек несколько кусков материалов, которые формировали законченный массив, после чего убрал их в свою сумку. Только после этого он почувствовал себя расслабленно. Теперь даже если бы тот сумасшедший старик нашёл его следы, он не смог бы попасть сюда через древнюю телепортационную формацию. А учитывая то, что ограничение Лотоса было также удалено, безопасность Ван Линя была гарантирована. Ван Линь прыгнул в воздух. Он сразу заметил, что духовная энергия этого места была очень насыщенной, и чем выше он взлетал в воздух, тем гуще она становилась. Паря в воздухе, он сформировал иллюзорный круг ограничения. Это ограничение служило для Ван Линя в качестве маяка, И после того, как он разместил его в долине, он, не оглядываясь, удалился. Когда Ван Линь летел, он распространил свое божественное сознание и тщательно сканировал окрестности, медленно увеличивая диапазон. Он не знал, куда попал, и сейчас самым главным для него было понять, где он находится. Тогда, если условия позволят, Ван Линь начнет реализовывать свой план по достижению уровня зарождающейся души. Этот план требовал времени... Он должен был подготовить много вещей, чтобы убедиться, что этот план притворится в жизнь без каких-либо проблем. Рассеивание силы означало, что ему придется начинать все сначала, а Ваналин не хотел этого делать. Но не разрушив свою культивацию, он застрянет на поздней стадии формирования ядра и не сможет осуществить свою месть. Поэтому у него остался только один способ достичь компромисса между этими двумя моментами и получить возможность достичь стадии зарождающейся души, не рассеивая силу этого тела.